ПУЛЬСИРУЮЩИЙ КАМЕНЬ. ПОВЕСТЬ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Я просматривал в последний телекс, пришедший в редакцию, как вдруг зазвонил горячий телефон, тот, что напрямую соединяет с большим начальством. Я опустил рычажок. «Слушаю». Голосок «Рази» произнес. «Полковник хочет видеть вас, мистер Купер. Сию же минуту, пожалуйста». «Сию же минуту? Вот новости». Я не заставил себя ждать, и тут же вознесся в этот рай на сорок девятом этаже, где царят тишина, аромат сандалового дерева, мягкие спокойные краски, толстые ворсистые ковры, а двери движутся так бесшумно, что невозможно хлопнуть ими, как бы вам этого не хотелось. Вспомнив шум, грохот и многоголосый гомон, который ни на минуту не смолкают в редакции, В репортерской комнате и цехах типографии я невольно сравнил волшебный 49-й этаж со старинными замками, где во время войны размещалось высшее командование, и откуда оно отправляло на передовую в этот ад приказы взять очередную вражескую позицию. Да, наверное, я читаю слишком много книг о войне. Я постучал в дверь к большому начальству и, переоткрыв ее, заглянул в кабинет. Вот и я... И я у редактора было полно народу, и все почему-то уставились на меня. «Зайду потом», — бросил я, и хотел было закрыть дверь. Но Спленервиль призывно махнул свои ручища и крикнул. «Заходи, Мартин, да заходи же, разве я не вызывал тебя?» Я вошел, Полно народу. Это четверо, двое мужчин и две женщины. Полковник поднялся, обошел монументальный письменный стол, вышел мне навстречу и фамильярно положил руку на мое плечо. Он явно собирался под. Трунить надо мной. Это было слишком очевидно. — Это, господа, Мартин Купер, — сказал он. — Главное богатство Daily Monitor. Лучший репортер Америки. Будущий лауреат премии Пулицера. И Нобелевской премии тоже, полковник, — подсказал я. Он скользнул по моему лицу равнодушным взглядом. — Да, посмотрим. Короче, Мартин — это инженер Финкль и эти дамы. Пожалуйста, инженер, представьте их. Я пожал костлявую руку инженера Финкля. Невысокий, худощавый, лысый, с тяжелыми веками и печальной складкой у рта. Рад познакомиться. Я тоже, господин Купер, ответил он, с еле заметной улыбкой, выдававшей легкое волнение. Позвольте представить моих сотрудников. Марк Эванс. Я пожал руку высокому и крепкому юноше с длинными волосами и красивым лицом, обросшим черной бородой. Финкль представил мне и женщин. Мисс Астрид Фрей. Мисс Сильвия Адамс. — Рад познакомиться, — повторял я. — Рад познакомиться. Астрид была еще довольно молодой женщиной, но лицо ее оказалось уже поблегшим. Однако бледность его озаряли огромные голубые глаза, глубокие, сверкавшие притягательным магнетическим светом. Наверное, самые удивительные глаза, какие я когда-либо видел. Сильвия Адамс была напротив, совсем... Иной. Она была похожа на красотку с яркой глянцевой обложкой иллюстрированного журнала. — Ну вот и хорошо. Теперь, когда мы все перезнакомились, — сказал полковник, возвращаясь на свое место, — поговорим о делах. Ты, Мартин, конечно, знаешь о землетрясении, которое произошло вчера утром в Перу, в провинции. Как называется это проклятое место? — Театака, полковник, — подсказал я. Он кивнул. Вот, — Вот-вот именно там. Вижу, ты в курсе дела. Есть какие-нибудь новости оттуда? Мало. Восемь баллов по шкале Рихтера. Говорят, погибло от 20 до 30 тысяч человек, но это лишь предварительные данные, которые, как правило, мало о чем говорят или не говорят вовсе ничего. Похоже, до этого города довольно трудно добраться. Так или иначе, заключил я, один из наших репортеров уже отправился туда. Это Овербук. С минуты на минуту ждем его сообщений. Он посмотрел на меня, сжав губы сдвинув макнатые брови. Я прекрасно знаю, что Вербук уехал туда, Мартин, процедил он сквозь зубы. Если ты рассчитываешь под этим предлогом отсидеться в редакции, то ничего не выйдет. Ты поедешь туда, в эту ти, ти, а, короче, в это проклятое перванское местечко. Поедешь, повторил он тыча меня пальцем, словно пистолетом. Поедешь с этими господами. Короче говоря, чтобы тебе все было ясно, это команда поддержки. Разве не так? Спросил он оборачиваясь к инженеру. Финтель горячо откликнулся. Именно так. Вот, инженер придумал новый вид микрофона, приспособление, которое, словом, что-то очень важное. Что спленервель фыркнул и с поверительным жестом пронес? Объясните сами, о чем идет речь Финкель. Да, разумеется. Можно, конечно, назвать это и микрофоном. Только это господин Купер своего рода кардиограф, стал объяснять инженер, волнение, сжимая потные пальцы. Прибор настолько чувствительный, что способен уловить и в семьсот раз усилить даже самое слабое, самое неуловимое биение сердца и... Мне кажется, довольно бесцеремонно перебил я его. Наша разведка уже располагает такими приборами, инженер. Насколько мне известно, они могут спокойно сидеть у себя в Вашингтоне и слушать, что шепчет Мао Цзэдун Джоуэн Лаю». Он покраснел. Я пожалел, что был так резок. Но уж очень мне не хотелось отправляться в эту театаку. А еще предстояло выдержать атаку полковника. Я чувствовал, что он вот-вот взорвется, как вдруг Финкель, словно тоже предвидя это, сказал. Нет, нет, нет, господин Купер, уверяю вас. Мой прибор не шпион, у него совсем другая функция. Это избирательный прибор, понимаете? Он регистрирует исключительно сердцебиение, ничего больше. Он не исключительно сердцебиение, ничего больше вмешался полковник решить на клоба по столу. — Исключительно сердцебиение, Мартин, ясно? И потому вопрос решен. Шпионаж тут ни при чем. задум тоже. А ты поедешь туда, в эту самую тии... Туда, короче. И будешь сопровождать группу инженера. Кто знает, сколько еще несчастных захоронено заживо, а? — Ох, боюсь, что... Боюсь, что немало, — заметил Финкель, сжимая бледной губой. Бедный Финкель. Мне вдруг стало жалко его. Сплиннервиль продолжал. — Конечно, я тоже думаю немало. Не могли же все там погибнуть? Он замолчал, в чем-то, видимо, усомнившись. Но тут же отбросил все опасения. Конечно, кого-то еще наверняка можно спасти. Пусть даже немногих. Всех, кого только возможно. Всех, полковник, горячо поддержал его Финкель. Спленервиль нахмурился. Ну, естественно, чем больше, тем лучше. Чем больше народу, я хотел сказать. Итак, Мартин продолжал, но обращаясь ко мне. Итак, чего ты улыбаешься, спросил он друг. «Я не улыбаюсь, я слушаю вас». «Хм, так вот будешь присутствовать при спасательных работах, возьмешь интервью, сделаешь репортажи, ну и все прочее». Он усмехнулся и подмигнул. «Не мне ж тебя учить, как работать, а? Не зачем учить старую лесу кур воровать, верно?» «Это кто ж тут старая леса, поинтересовался я?» Но он уже не слушал меня. Он встал из-за стола и протянул огромную ручищу Финклю. «Договорились, инженер, договорились обо всем, что написано здесь» и бросил взгляд на лист бумаги, лежавший на столе. «Самолет отправляется через два часа. У вас мало времени». Все поднялись, обменялись рукопожатиями, и мы с полковником остались вдвоем. «Что скажешь? Неплохая затея, а? Главное, что это благородное дело — спасение пострадавших. Самая передовая технология на службе охраны и спасения жизни. Ого, у тебя получится прекрасный материал, Мартин, я уверен. Понадобится, конечно, и хороший фотограф». — Чтоб ты сказал Да, полковник, Дек прекрасно подойдет для этого задания. Мы хорошо сработали с ним. — Отлично. Знаешь, кто ты такой, Мартин? — Опора газеты. Он произнес еще кучу всевозможных комплиментов и, как обычно, похлопал меня по плечу. Я и не пытался возражать. Не напомнил даже, что по своей официальной должности не являюсь специальным корреспондентом. Заметил только, что мне жаль оставлять незавершенный, начатую работу, большую статью, о людях, которые каждый день исчезают в Нью-Йорке. А между прочим, знаете ли вы, сколько людей бесследно пропадает каждый день в Нью-Йорке? Впрочем, это уже совсем другая тема. Выйдя от Сплендервиля, я позвонил Дегу и попросил его приехать прямо в аэропорт, зашел в кассу за деньгами, заехал домой за чемоданом и через час уже был на месте. Меня ждали, они были одеты в нечто вроде формы серебристо-голубые комбинезоны отчего немного походили на марсиан, а Сильвия та стала совсем неотразимой. Финкли о чем-то говорил с ней с тем юношей, Эвансом, а Астрид проверяла багаж. Он состоял из полдюжины особых ящиков. Самолет, который полковник зафрахтовал для нас, заканчивал заправку. Вести его должен был Джей Девинс, славный парень, с которым мы подружились еще во время Корейской войны. Увидев меня, он приветливо помахал мне рукой. Несколько минут спустя, как всегда запыхавшись, подбежал дек до предела увешанной фотоаппаратами. Через полчаса мы уже были в воздухе. Это был обычный полет, одинаково скучно, тянулся час за часом, оставались позади тысячи и тысячи километров. Двигатель жадно до последней капли выпивал тысячи и тысячи литров керосина. Мы почти не разговаривали. Финке или его команда, как мне показалось, Держались настороженно, явно скрывая какой-то секрет. Финкель был и в самом деле хорошим человеком. Когда он говорил о возможности спасти кого-то из заживо погребенных, губы его дрожали, и казалось, он вот-вот расплачется. Его волнение передалось Эвансу и женщинам. Правда, не в такой же мере. Так или иначе, чувствовалось, что все они с большой серьезностью относятся к своей миссии и очень озабочены какими-то техническими деталями которые нам с Деком, откровенно говоря, казались просто непостижимыми. Время от времени Сильвия и Астрид одаривали меня приветливым взглядом и улыбкой, но по существу это было лишь проявлением формальной вежливости. В Колумбии мы переместились вместе с нашими ящиками в устаревший самолет с поршневым двигателем. Только на таком летательном аппарате, грубо сколоченном и тихоходном, можно было приземлиться на импровизированной посадочной полосе которую как нам сообщили перванская армия соорудила неподалеку от те атаки я сказал джею что мне немножко страшновато лететь на такой развалине он смеясь ответил что напротив полет у нас будет очень веселым в реактивном лайнере ты словно в автобусе едешь мартин пояснил он а тут почувствуешь что летишь в самолете все будет окей И над Андами тоже, — несколько озабоченно поинтересовался Дэк. «Вот над Андами, дорогой мой, мы и поразвлечемся на всю катушку», — пообещал Джей. Глава вторая И действительно, над Андами началось развлечение. День стоял пасмурный, мы летели в облаках, и, в общем-то, это были последние часы полета. Дэк сидел в кабине у Джея, Финкель дремал, растянувшись в кресле. Эванс обсуждал с Сильвией какие-то технические проблемы... А я делал кое-какие записи о Перу, когда ко мне подошла Астрид. Натянуто улыбнувшись, она указала глазами на место возле меня и спросила, «Можно?» «Да, конечно, пожалуйста, мисс Астрид», — ответил я, закрывая блокнот и засовывая его в сумку. Она села, провела рукой по своим белокурым волосам, туго стянутым в узел на затылке, и вздохнула. «Я посочувствовал. Устали?» Она улыбнулась, «Еще не начав работать?» нет. Вы, господин Купер, путешествие было почти одновременно встрял, и я но остановился. Извините, вы что-то хотели? Я хотела сказать, нижняя губа ее чуть заметно дрожала. Мои колокольчики тревоги громко звякнули, и я невольно нахмурился, так как увидел, что в ее дивных глазах внезапно мелькнул какой-то едва ощутимый блеск. Она продолжала. Я хотела сказать, что вы, конечно, самый умный человек на борту. «Вы так считаете?» — парировал я. Колокольчики продолжали вовсю звенеть. Астрид кивнула. Легкая улыбка на мгновение появилась на ее бледных губах. «Да, именно поэтому я решила обратиться к вам, а не к пилоту. Смотрите, она достала из кожаной сумочки нечто похожее на радиоприемник. Знаете, что это такое?» Когда нервное напряжение достигает высшей степени, колокольчики тревоги умолкают, а мне становится холодно словно я вдруг покрываюсь инием, и тогда мне уже нисколько не страшно. Сейчас в голове воцарилась полная тишина. Я сделал отрицательный жест. Она пояснила, — это нечто вроде электронного сигнализатора. — Да? И какие же сигналы он посылает? — К примеру, если я опущу вот этот рычажок, самолет взорвется. В одном из этих ящиков, господин Купер, столько тротила, что его хватит взорвать гору. Идите к пилоту, добавила она после короткой паузы. И скажите ему, чтобы взял курс на лапас. Бледное и невозмучимое лицо ее своей недвижностью напоминало грубо выполненную маску. Я не двинулся с места. В ее глазах мелькнули недоумение и угроза. Ну в чем дело? Вы не поняли? Понял, только вы сказали, будто я самый умный человек на борту. Поэтому мне ясно, что такой самолет, как этот, не сможет добраться до лапаса без заправки. Так или иначе, нам придется приземлиться в театак, Если вы хотели изменить курс, Астрид, отчего не сделали это раньше? — Не задавайте вопросов, — воскликнула она. Она пыталась скрыть волнение, но голос ее прозвучал так громко и резко, что Эван с Сильвией невольно обернулись. — Пусть кто-нибудь пойдет к пилоту, — закричала она, поднимаясь с кресла, — и скажет, чтобы он взял курс на лопас. Немедленно. Немедленно, иначе... Она подняла руку дрожащими пальцами сжимая этот проклятый электронный сигнализатор. Я увидел, как Эванс и прекрасная Сильвия от изумления открыли рот и побледнели. Финкль проснулся и посмотрел на нас, растерянно улыбаясь. — Что случилось? Что случилось? — Сейчас скажу, Успокойтесь, Астрид, — согласился я. Астрид отступила на шаг, лицо ее потемнело. Она прошептала. — Да, быстро! «И не вздумайте шутить, господин Купер. Ясно?» «Не знаю, был ли я самым умным человеком на борту, только у меня хватило ума понять, что эта женщина не бросает слов на ветер. Она уже была абсолютно спокойна. На лице ее вновь появилась краска, губы больше не дрожали». «Вы считаете, сейчас самый подходящий момент для шуток?» — спросил я вместо ответа. И отправился в кабину пилота. Дек в это время хохотал. Джей тоже смеялся. Мартин Дэк с трудом сдерживал смех. Джей рассказал мне анекдот, который. Который... Дэк, дорогой, потом расскажешь. Послушайте лучше меня. Нам придется лететь в лопас. Эта голубоглазая красавица Астрид решила взорвать самолет, если мы не повинуемся ее приказу. Наступила тишина, если вообще возможно, тишина в кабине старого поршневого самолета, летящего с большой натугой. Дэк и Джей переглянулись тревожно и недоуменно. Уставившись на меня, Джей проговорил. «Надеюсь, вы это не серьезно, Мартин?» «Джей, прошу тебя!» «Но это же угон самолета, растерянно!» проговорил он. «Именно так. Астрид хочет, чтобы мы летели в ла -Пас. «А может, она хочет на Кубу?» спросил Дек. Он был бледен, а уши пылали. В другой ситуации я бы улыбнулся его шутки, но сейчас только покачал головой. «Нет, на Кубу не хочет!» «Странная эта женщина, правда?» «Ну, Джей, что будем делать?» Джей, между тем, немного пришел в себя от изумления. Он посмотрел на приборную доску и покачал головой. «Нет, нет, топлива не хватит. Необходимо заправляться, если хотим дотянуть». Он произнес все это как бы для самого себя. Потом повернулся ко мне и повторил то же самое уже громче. Он все еще был очень возбужден. Говоря это, он несколько раз кивнул на радиоприемник, как бы задавая немой вопрос. Я сделал отрицательный жест. Опасно, Джей. Астрид очень решительная женщина. Мне кажется, я не ошибаюсь. Лучше никого не вызывать. Так или иначе, ответил Джей, презрительно пожав плечами, в лопас мы не попадем. Керосина хватит только до те атаки. Скажи ей, если она хочет, можем заправиться там и вернуться. Он тихо вырвался. Дек молчал, глядя в серое небо, забитое облаками. Я вернулся к Астрид. Она была недвижна, как статуя. Все остальные тоже сидели, не шелохнувшись, в тех же позах, как и прежде когда я их оставил. Ни слова не говоря, Астрид посмотрела на меня. Ничего не поделаешь, Астрид развел я руками. Придется заправляться, если хотите добраться до лопаса. А самая ближайшая посадочная полоса как раз в театаке, поэтому нет, только не там резко прервала меня Астрид. Не там. Скажите пилоту чтобы приземлился где-нибудь в другом месте. Я подождал некоторое время, но Астрид осталась спокойна. На ее лице не двинулся ни один мускул, она была неколебима. Мне пришлось признать свое поражение. Я кивнул. — Скажу. Но, насколько мне известно, мы никуда не прилетим. Очень жаль, Астрид. Впервые при мне угоняют самолет, я был бы даже рад, если это удастся. Но ничего не получится, жаль. Она слегка улыбнулась. «Скажите пилоту, чтобы не вздумал шутить. Скоро я сама укажу курс. Скажу, где можно приземлиться». Я вернулся к Джею. Едва заговорил с ним, как Астрид неслышно вошла следом за мной в кабину. «Есть посадочная полоса в Сабинасе», — сказала она и протянула карту. Джей взглянул на нее. «Вы сошли с ума, восхитлон. Разве мы сможем долететь туда? Я не шучу, вы слышите? Мы не способны это сделать». Она промолчала и отошла в угол кабины, где находился радиопередатчик. Я вернулся на свое место. Все с тревогой и испугом смотрели на меня. Никто не решался ни о чем спросить. Я сказал, летим в Балию, в какой-то Сабинас, если вообще долетим. Извините, я говорю это, чтобы сглазить. Потом ночь поглотила самолет и потянулись бесконечные и странные часы. Шепотом произнесенные слова, вздохи. Отведенные взгляды, опущенные головы, пальцы, сжимавшие виски, снова вздохи, пожатия плечами. Астрид то появлялась в салоне, то вновь исчезала в кабине пилота и выглядела все бледнее и сосредоточеннее. Казалось, вместо щек у нее темнели два провала. Мы немного вздремнули, самолет летел на минимальной скорости. Мы сидели молча в напряженном ожидании, когда дрожащий голос Джея произнес. «Говорит пилот!» Керосин кончается. Ищу место для посадки. Я ведь предупреждал, — добавил он с досадой, повышая голос, — что нам не добраться туда, не курить, пристегнуть ремней и помолитесь, если успеете. Он пробормотал что-то еще, но я не разобрал. Начиналось светать. Взглянув вниз, я увидел окутанные мраком вершины сплошной горный массив без единого огонька, словно на детском рисунке. Я подумал, что только чудо может помочь нам приземлиться. Мы снижались. Временами один из двигателей умолкал, и тогда самолет начинал дрожать, вздрагивать и нырять точно пугающе. -то. Он словно отказывался садиться туда, куда вел его пилот. Ибо там нас почти наверняка ожидает гибель. На самом же деле это вздрагивали мы сами. Подскакивали, взмахивали руками, словно крыльями, инстинктивно пытаясь помочь самолету избежать гибели в этих мрачных горах. Мы не погибли, а внезапно услышали крик Джея. Кровь закипела в наших венах. «Вон там! Точно там!» — кричал Джей. И мы почувствовали, что самолет снижается быстрее. Вдруг нам показалось, что он остановился. Сильвия испуганно закричала. Самолет уже почти падал. Было слышно, как вибрируют крылья, как свистит воздух. В сумеречном свете я рассмотрел, что мы снижаемся на небольшое плоскогорье между горами. Резкий толчок. Сдавленный вопли, сотрясение, еще толчок. Мы приземлялись. Наступал решающий момент. Скрежет тормозов еще два-три сильных удара. Казалось, кто-то швыряет нас и хочет свернуть нам шею. Я нервничал, конечно, как и все остальные заложники. Самолет еще не остановился. Он бежал, набежал уже по земле. Раздался приглушенный взрыв. Затем рычание моторов неожиданно смолкло. Казалось, самолет свернуло на бок. Донеслись еще какие-то звуки, а потом невероятная неподвижность и тишина запахло чем-то горелым. Но все же мы приземлились».